Однажды Альфред Ричардович, приурочив свой приход к обеденному перерыву, принес полулитровую бутылку п а т а к и и сушеный урюк. «Эту роскошь прислали мои дети. Вы не откажетесь разделить это со мной?» — спросил он церемонно и едва ли не робко. «Жизнь будто говорила, я сама себя творю, а ты смотри, вбирай». и она раскатывала себя во всю неприглядную, но загадочную ширь и с изнанки, и снаружи. Обходя мастерские зону оцепления, я видела голодных и сытых, в лохмотьях и неплохо сшитых б у ш л а т а х русских и киргизов. Люди дробили камень, клали кирпичи, замешивали цемент, тесали бревна, были заняты, Под невольным трудом, ритмом, ладом строительства сами каким-то чудом помогали себе. И я пропитывалась каждой подробностью, патокой, розой, словом и поступком встреченного человека, ничего не роняя, протаптывала свою тропу. В тот период в Беловодском лагере находилось много поляков. По их рассказам, им предлагали принять советское подданство, о н и отказывались, их свозили в лагеря. Поскольку я здесь была единственной женщиной-полькой, они, п о у к о р я в за незнание языка, объявили меня все-таки своей, называли пани Тамара. Встреча с ними многое открыла, немало дала. Они лагерь всерьез не принимали, видели в нем стремление попугать их, безоговорочно веровали, что их правительство в обиду никого из них не даст, и вот-вот вызволит отсюда. «К Рождеству будем дома», — уверяли они. И когда Рождество проходило, улыбались, ну, значит, к Пасхе. Проходила Пасха, так уж к ноябрю наверняка. Они держались друг друга, не теряли чувства юмора. Я, кажется, впервые улыбнулась, когда смешливый, знавший русский язык поляк на вопрос одного из членов приехавшей комиссии «Кем вы работаете?» ответил «Паровозом». «Не понимаю», — уязвленно ответил тот. «Поясните». Поляк, ничуть не смутившись, иронически дообъяснил. Да «Пру вагонетку с камнем вместо паровоза, так?» Поляк Генрих, тоже неплохо говоривший по-русски, ведал на родине лесничеством, что вполне вязалось с его обликом. Крупный добродушный уволень был похож на Потапыча. «В чем надо помочь?» — иногда спрашивал он. «Вы тоже верите в скорое освобождение?» — поинтересовалась я. «Иначе никак не можно», — расплылся он в улыбке.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 Есть разве что-то еще? Почему мне это недоступно? Впрочем, я совершенно серьезно считала беспрекрас такими, как есть лагерь и жизнь, понимаю теперь я, они легкомысленны, а может даже не умны, и никуда-то их не отпустят, им здесь сидеть и сидеть».